С некоторого времени граф Мюфа казался очень озабоченным. Однажды утром, в большом волнении, он подал на на анонимное письмо, в котором с первых строк она обвинялась в том, что обманывает графа с Вандевром и Гюгонами. Это ложь! Это ложь! Энергически заговорила она, тоном величайшей искренности. «Ты клянешься в том?» — спросил Мюфа, уже чувствуя облегчение. «О, чем хочешь!» «Ну, головой моего сына!» Но письмо было длинное. Далее говорилось о ее отношениях с атласной самых цинических выражениях. Дочитавши письмо, она улыбнулась. «Но теперь я понимаю, откуда это идет», — просто сказала она. И когда Мюфа требовал опровержения, она продолжала спокойно. «Это, мой милый, до тебя не касается. Что тебе за дело?» Когда он выразил негодование, она пожала плечами и стала доказывать ему, что тут ему не о чем беспокоиться. Наконец, она оборвала эту сцену резким замечанием. Впрочем, если это тебе не нравится, дело очень просто. Двери открыты. Так-то. «Какая я есть, такая и буду!» Он опустил голову. В душе он был очень доволен уверениями молодой женщины. Она, видя свою силу, совсем перестала щадить его. С тех пор Атласная открыто поселилась в доме наряду с прочими ее друзьями. Ван Девер подшучивал над их дружбой и делал вид, будто ревнует к атласной, а Филипп и Жорж обращались с ней по-приятельски, жали ей руку и откровенно шутили над ней. Однажды вечером, разыскивая атласную, Нана поехала обедать в улицу мартир но без успеха. Она обедала одна, как вдруг появился Дагене. Хотя он уже стал солидным человеком, однако иногда бывал там, чувствуя потребность порока и, надеясь, не встретить знакомых в таком мрачном углу парижского разврата поэтому присутствие на она сперва показалось ему неприятным но он не способен был на отступление он подошел к ней с улыбкой и попросил у нее позволения сесть за ее стол Видя, что он шутит, Нана приняла очень важный вид и сухо ответила «Садитесь где вам угодно, вы в общественном месте». Разговор, начавшийся в таком тоне, был очень странен. Однако за десертом это ей наскучило, сияя торжеством, Она положила локти на стол и заговорила с ним опять на «ты». Но «Ну, а женитьба твоя подвигается, мой друг?» «Не очень», — признался Дагене. «Действительно, собираясь сделать предложение, он вдруг заметил такую холодность со стороны графа, что благоразумно удержался». Он считал это дело неудавшимся, но она пристально смотрела на него своими светлыми глазами, опершись подбородком на руку и иронически сжавши губы. а Так я негодная женщина!» — заговорила она медленно. — А, так нужно вырвать твоего будущего тестя из моих когтей? — Ну, правду тебе сказать. Для умного малого это довольно глупо. — Как? Ты наговариваешь на меня человеку, который во мне души не чает и говорит мне все. — Слушай. — Слушай. А ведь ты можешь жениться, если я захочу. Теперь он это сознавал вполне, и в нем возникал проект полного подчинения ей. Однако он все еще шутил, не желая, чтобы дело приняло серьезный оборот, и, надевши перчатки, С соблюдением всех формальностей просил у неё руки девицы Эстель де Бевиль. Она кончила тем, что расхохоталась, как будто ее щекотали. Ах, этот Мими! -ми, разве можно на него сердиться? Успехом у этих дам... Дагене был обязан своему голосу, замечательной музыкальной чистоты и звучности. Все уступали его сладкогласной ласки. Он знал за собой эту силу и на этот раз убаюкивал ее колыбельной мелодией своих бессмысленных рассказов. Когда они вышли из-за стола, она раскраснелась и вздрагивала, опираясь на его руку, опять возвращенная ему. Погода была прекрасная, поэтому она отослала свою карету и проводила его пешком до его квартиры, куда, конечно, зашла через два часа. Она говорила ему, «Значит, Мими, тебе нужна эта свадьба?» «Ха!» — бормотал он. «Лучше этого я не могу ничего придумать. Ты знаешь, много ли у меня в машне?» Она подозвала его застегнуть ботинки И прибавила, ну что ж, я согласна, я тебе помогу. Она суха, как жерть эта девчонка, но если это всех вас устраивает, я ведь очень добрая, я тебе обделю это дело. Потом она засмеялась и спросила, ну а что ты мне дашь за это? Он схватил ее и осыпал поцелуями в порыве признательности. Она радостно вздрагивала, защищалась от него и опрокидывалась назад. «Ах, вот что!» — крикнула она, возбуждаемая игрой. «Слушай, чего я хочу. Ты должен приехать ко мне в день твоей свадьбы. Прямо из церкви, слышишь?» «Отлично! Отлично!» — кричал он, смеясь еще громче ее. «Это условие очень нравилось им обоим. Всю эту историю они находили чрезвычайно забавной».